Глава 18. Первая проблема возникла, когда я натягивал на себя шубу Деда Мороза. Она явно была мне маловато, тесно стискивая плечи. «Даш, если я сделаю хоть одно резкое движение, боюсь, этот кафтан на мне просто лопнет. Постарайтесь их не делать. Помните, что вы старенький», — бросила Дарья, быстро набрасывая на плечи шубку и запихивая все остальное в пакет. «А вот это было сейчас обидно» произнес, стараясь скрыть смешок. «Дед Мороз, старенький, а не вы, Макар Данилович!» — исправилась Дарья, заливаясь краской. «Вот сценарий!» И она протянула мне несколько листов с текстом. «Мне нужна неделя, чтобы это выучить. Тогда импровизируйте». «С этим сложно. Даш, я же говорил, что это плохая идея». «Нормальная идея. Другой все равно нет. Вспомните старые новогодние мультики». И подражайте образу Деда Мороза. Остальное я возьму на себя. Я покачал головой, сомневаясь в том, что у нас что-то получится. И лишь из желания помочь Дарье пошел за ней. Приехав по первому адресу, натянув оставшиеся элементы костюма, вышли из машины и отправились к подъезду. Ужасная искусственная борода щекотала нос. Отчаянно хотелось чихнуть. С каждым шагом в моей голове было все больше сомнений и мыслей что, видимо, я сошел с ума, раз подписался на подобное приключение. Но, к моему удивлению, все прошло практически идеально. Двое пацанов были в восторге, как и их родители. Дарья проводила конкурсы, бегала с мальчишками, устраивала викторины, а я подыгрывал как мог. В финале, подарив подарки, которые нам подложили в мешок их родители, мы, попрощавшись, вышли из квартиры. «Вы были великолепны!» Улыбаясь, произнесла Дарья, спускаясь по ступенькам. «Ага, особенно когда чуть не выругался матом, уранив конфеты». Смирнова тут же звонко рассмеялась. «Но вы быстро исправились. Никто и не заметил изначального порыва». В другой квартире все прошло еще более легко. В моем теле уже не было столько напряжения, как в первый раз. Но родители, явно уже давно восседающие за столом, то и дело пытались вручить нам с Дашей по бокалу. От чего мы совместными усилиями открещивались раз десять. Помимо оплаты услуги нам еще каждый раз вручали какие-то презенты в честь праздника, то конфеты, то кусок торта в контейнере. Отказаться было неудобно, поэтому мы рассыпались в благодарностях и складывали все в мешок. Из седьмой квартиры по счету мы вывалились, едва сдерживая смех. Помимо трех сорванцов и их родителей, там оказался дед, который то и дело отвешивал шутки очень смешные для взрослых и не совсем понятные для детей. Шутки порой на грани. И мы с Дарьей, переглянувшись, едва сдерживались, чтобы не выйти из образов сказочных персонажей и не разразиться неуместным смехом. В общем, на прощание дед, вручив нам по палке колбасы и одарив еще парой убийственно-метких шуток, от которых родители детей стыдливо то и дело прикрывали глаза, выпроводил нас за порог. Спускались мы истошно, смеясь, почти до колик в животе и слез из глаз. «Блин, мне еще никогда не дарили колбасу в Новый год, да и вообще не дарили!» «Что он там сказал про фаллический символ?» Все еще, смеясь, вытирала слезы Даша, выходя из подъезда. «Я только не понял, это про колбасу или мой посох?» Словосочетание «мой посох» после этого деда звучало двусмысленно, и мы снова разразились смехом. Даша сделала шаг и тут же поскользнулась на наледе у подъезда, замахав в воздухе руками. Подхватил, мгновенно прижимая к себе. Мгновение, которое ощутилось приятной дрожью в теле. Замерли в моменте, смотря в глаза друг друга. Через приоткрытое окно на первом этаже доносился звук телевизора и слышался бой курантов. «Над нами начали рассыпаться хлопками фейерверки». Крови теплом пело ощущение счастья. И я, подчиняясь внутреннему порыву и утопая в глазах Даши, прижал ее сильнее к себе и накрыл ее губы своими.